Глава тринадцатая. Разговор с мёртвыми. «Где твоя сестрёнка?» — злодею вёл ребёнка. «Где же твой братишка?» — нарисован в книжке. «Где младенец твой?» — под хлебной горой. Я испугалась. Испугалась при мысли о том, насколько расстроится Эдвард. Испугалась нашей затеи. Я подумала было вернуться в папы позвонить домой, но пока я туда доберусь, он закроется. И что делать с Эмили? Одну её посреди дороги не бросишь. Телефон её снова разрядился. Дом был ближе всего. У меня промокли и замёрзли ноги, так что я продолжила шагать, вцепившись в Эмили, чтобы она не визжала или не свалилась в канаву. Я толкнула ворота, протащила её по скользким булыжникам, плечом открыла разбухшую от дождей заднюю дверь и вдохнула запах дома. Корица, хлеб, шерсть, чистый песок. Щелкнула выключателем. Ничего не произошло. Ну, разумеется, с чего бы Эдварду платить за электричество в доме, где никого нет? Но это означало, что Эмили не сможет зарядить телефон. А значит, мы не сможем позвонить домой и выбраться отсюда до утра. Я зажгла свечу, которую мы привезли, и полезла под раковину искать банку из-под джема и корзину с подсвечниками и всякими соусниками, которая там обычно стояла. Свечку Эмиль я воткнула в банку, предварительно накапав на дно расплавленным воском. как ты до этого додумалась, удивилась она, я пожала плечами. Разве до такого надо как-то особо додумываться? А они-то что делают, когда пропадает электричество? Теперь при свете свечи я повела её в гостиную, но она продолжала конючить, хвататься за меня и подпрыгивать, едва коснувшись чего-нибудь ногой и вопя: "Это мышь или «А где дверь в подвал?» «А ещё, почему тут так холодно?» Ну, хотя бы на это я могла ответить. «Потому что отопление выключено. Разожжём камин». «Как? Как ты собралась его разжечь?» «А как можно не уметь разводить огонь?» Она уставилась на меня огромными глазами из-за очков, в которых дешёвым спецэффектом мерцало пламя свечи. Мне не было её жаль. Это она меня сюда заманила. Понятия не имею, за что она пыталась наказать Эдварда, но теперь я ясно видела. Наши отношения с самого начала были игрой, хитроумной ловушкой. Я была не нужна и сама по себе. Я нужна была ей, чтобы издеваться над моим отцом. Смысл я не понимала, но раз уж она меня сюда притащила, я не намеревалась сделать её ночь в доме с привидениями хоть немножечко проще». Я поставила свечу на каменную полку и стала искать что-нибудь для растопки. Если разжечь нормальный огонь, то в комнате будет ещё и светло. Поскольку ставни были закрыты, то в доме было ещё темнее, чем снаружи. Я нашла всего несколько тощих хворостинок, но растрёпанная плетёная корзина, в которой они хранились, сама вполне годилась для растопки. Оставалось только найти бумагу по суше для розжига. На полках возле камина нашлись раскраски, такие размалёванные, что мы не стали их забирать, остатки пазлов в порванной картонной коробки и деревянные кубики с бумажными картинками. Я вырвала несколько страниц из приключений медвежонка и скрутила их в жгуты. Эмили топталась рядом, нарезая вокруг меня круги и дрожа. Я сунула ей в руки несколько страниц, велев скрутить, но она просто сунула их в камин. Я скрутила их сама и подожгла корзину, чтобы в этом свету поискать ещё что-нибудь горючее. Нашлось несколько треснувших деревянных ложек, старые кисточки, поднос и стопка деревянных рамок. Огонь разогрелся, и Эмили рискнула отойти, чтобы соорудить себе что-то, на чём можно сидеть. Она добыла несколько тяжёлых мебельных чехлов, омерзительное вязаное одеяло, которое мы доставали, когда к нам кто-то приходил с собакой, и сделала из этого что-то вроде гнезда у камина. Я оставила её и пошла наверх поискать ещё что-нибудь для утепления. Всё казалось сырым, но по большей части было просто холодным. Мне попался спальный мешок и несколько одеял. Должно хватить. Эмили всё сложила кучей вокруг себя. Она казалась такой маленькой и юной в этом ворохе, с прижатыми чуть ли не к ушам коленями. Она таращилась в тёмные углы, будто ждала, что оттуда на неё что-то вот-вот выскочит. Снова, поднимаясь по лестнице, я не удержалась и спросила. «Надеюсь, ты не боишься мышей?» Я даже немного задержалась на ступеньках, чтобы насладиться моментом. Нечасто мне удавалось побыть хозяйкой положения». Когда я спустилась, Эмили уже разложила свои игральные карты в круг перед камином, примерно обозначив, где самое тёплое место. Она аккуратно поставила банку со свечкой в центр круга и начала зачитывать вслух то, что было написано на карте от медиума. Не знаю, чего она ожидала. Чего-то эффектного. У меня заурчало в животе. Эмили взглянула на меня с отвращением. «Может, поищешь ещё одну банку или стакан?» «Нужно положить пальцы на край стакана. Нужно ещё и твой сраный вискарь куда-то наливать, между прочим». Я потопала в кухню со свечкой снова рыться под раковиной. Там нашлась детская бутылочка с паровозиком Томасом и банка из подорохесовой пасты с дохлым пауком на дне. Я разлила остатки виски, стараясь держаться подальше от свечи, чтобы Эмили не видела дохлого паука в своём стакане. Когда мой паровозик Томас опустел... Я демонстративно перевернула бутылочку вверх дном и поставила в центр круга. Я ни на что не рассчитывала. В отличие от Эмили, которая по-дурацки сама себя накручивала каждый раз, когда в заднюю дверь билась ветка. А веток там было порядочно. Эмили свернула косяк прямо на полу, но первый получился совсем сырым и тощим, так что второе она сворачивала уже на своём рюкзаке. Я протянула руку, но она смотрела мимо меня — старательно затягиваясь и в каком-то агрессивном ритме выдыхая дым. Я сняла мокрые носки и повесила их сушиться на одну из сломанных рамок над камином. Я с удовольствием растягивала их и выжимала. Я так наслаждалась её страхом и тем, как она в ответ всё старательнее кутала свои ноги в одеяло. Она докурила косяк, прислонила кусок карты с надписями к рюкзаку, чтобы лучше видеть текст, положила пальцы на бутылочку с паровозиком Томасом и закрыла глаза. Я не знаю, что там было написано. Была ли это надпись на каком-то существующем языке или просто полная абракадабра для продажи доверчивым дурочкам вроде Эмили. Но временами мне слышалось моё имя. Может, это была какая-то вариация мантры «Ом». В любом случае, мне это всё не нравилось. Я схватила её банку из подорахиса «Плевать на паука» чтобы допить её виски в отместку за выкуренный в одиночку косяк. Клянусь, я не сжимала банку, не пыталась её раздавить, но она вдруг лопнула у меня в руке, брызнув осколками за пределы освещенной части комнаты, в темноту. И я почувствовала влагу на ладони и боль, и подумала, что это кровь. А потом наверху раздался грохот. Кому бы я об этом не рассказывала, все говорят, «Ну, наверное, ты со злости раздавила банку», Или ты услышала грохот сверху и сжала её от неожиданности. А может, она уже была стрещиной, просто в темноте не заметила. Я могу рассказать только то, что помню. А помню я заклинания, разлетающиеся осколки банки, кровь и виски на своей руке, потом звук удара, потом вопль Эмили. И ещё почему-то погасла свеча. Наверное, я сбила пламя, когда вскочила. Я побежала на шум вверх по лестнице, потом рванулась обратно, чтобы зажечь свечу, и почувствовала, что ноги у меня такие же мокрые, как и рука. Ещё кровь. Чтобы не ни шумело там наверху, оно никуда не делось и металось, врезаясь в предметы. Мне даже мысли не мелькнуло, что это может быть привидение. Слишком оно было живым, тяжёлым и беспокойным. Но оно находилось в моём доме, и я должна была разобраться». В лестничном пролёте носилась большая чёрная птица. Кажется, ворон. Он волочил одно крыло, пытался взлететь и неуклюже падал, то бросаясь на лестничное окно, то отлетая к краю лестницы. Огрохотала дверь спальни в конце коридора. Она распахнулась, и её туда-сюда трепал холодный сквозняк. Птица, похоже, была в спальне. Вероятно, когда мы заходили в дом, сквозняк распахнул дверь, и так птица оказалась на лестнице, а хлопающие двери её пугали, и она никак не могла выбраться. Может, она несколько дней сидела голодная в этой спальне, а мы её испугали. Я подбежала к окну и дёрнула подъёмную раму. Я знала, что с этим окном есть какой-то фокус, из-за которого мне не разрешали его самостоятельно открывать и закрывать. Там для чего-то нужна была палка. Искать палку в темноте было некогда, так что я открыла окно так широко, как могла, и отступила. Рама рухнула, вылетев из пазов. Вот оно, вот для чего нужна была палка — подпирать раму. Там защёлка была сломана. Что ж, поздно. Как теперь выгнать птицу? Дверь в бывшей родительской спальне и так летала туда-обратно, а теперь, когда ветер подул ещё и с лестницы, поднялся безумный грохот. Я стала гоняться за птицей вверх-вниз по лестнице, пытаясь поймать её и отнести обратно в спальню. Птица была не в восторге от этой идеи, как, если честно, и я сама. Мне никогда не нравилось ходить в ту комнату после пропажи мамы. Никому не нравилось. Эдвард быстро переселился в спальню Джо, чтобы якобы быть рядом с ним по ночам, но обратно так никто и не перебрался. В комнате кто-то навел порядок. В ящиках и на полках пусто, мамины книги с тумбочки убраны, постельное бельё выстирано и сложено в шкаф. Но это сделали не мы. Может, это миссис Уинн? Я не видела. Наверное, тут всё прибрали, пока я была в школе. Я помню сам вид комнаты. Голая, пустая, шторы задёрнуты, на месте картин на стене пятна, матрас накрыт простым покрывалом. Но когда я это видела, не помню. Может, даже годы спустя. А сейчас мне нужно было войти, закрыть за собой дверь, открыть окно и аккуратно, спокойно выгнать птицу, чтобы она на одном крыле перелетела на грушу за окном. Я осознавала, что оставляю за собой кровавые следы на полу и брызгаю кровью и на окна, и на двери, и на стены. Когда несчастная птица полувыпрыгнула, полувылетела из окна — Я затворила ставни, оказавшись в полной темноте, вынужденная выбираться по влажным пятнам на стенах, по следам крови, перьев, сажи и пыли обратно к двери. Эмили сидела на лестнице, скрючившись над свечкой в банке и дрожа под лучшим из найденных мной одеял. «Летела?» «Ага. Ты разбила большое окно и стало совсем холодно. Там защёлка её заклинила. Надо было раму подпереть палкой, а я забыла. Что ты несёшь? Какая сраная защёлка! Ты совсем долбанутая! Что у тебя с ногами? Кровь. Осколки от банки. А я говорила, что они там. Они? Он же в этой комнате умер. Какой ещё он? О чём она? Мой прадед Мэтью, который подарил папе этот дом? Он умер в доме престарелых. Нет, не он твой брат, который умер. Что она несёт? Мой брат жив и здоров, живёт в Уэст-Мидлендс. Я понимаю, что гибель одного родственника — это уже тяжело, но двое в одном месте. Ты правда думаешь, что это совпадение? Я уставилась на неё. В свете свечи её лицо казалось кривым, восковым, нездоровым. Думаешь, это она? Что? Твоя мама? Я с помощью заклинания призвала твою маму. Попросила сказать, где он её спрятал. А потом появилась птица. Может, она в спальне? Это просто птица. С птицами так бывает. Наверняка она там несколько дней летала, пытаясь выбраться. А может, это был твой брат? Вряд ли. Он сейчас лежит в своей постели в Вульверхэмптоне. И когда я видела его последний раз, он выглядел как худенький блондин, а не как чёртов крупный ворон». Я не про этого брата, я про умершего. Его я тоже призвала. Так перестань на хрен призывать всякую чушь, ладно? Особенно такую, которая ломает окна и срет на пол. Или призови что-нибудь полезное. Там доставку пиццы или в таком роде. Горячий шоколад. И хватит пороть чушь про мертвого брата. Не смешно. Хотя бы Джонни впутывай. Я тебе говорю, я не про джоя про другого. У меня нет другого брата. «Конечно нет, он же умер!» «Да что ты гонишь?» Я зашагала вниз по лестнице. Окровавленная ладонь скользила по перилам, в ноги врезались осколки. Боли не было. Меня жгла ярость и негодование, а под ними таился ещё более жгучий страх. Я распознала его и наотрез отказалась его принять. Знакомая тактика — осознание и отказ от осознания, перекрывающие друг друга за долю секунды — За один вдох, за удар сердца. Эмили внизу уже устроилась в своём тёплом гнезде у камина, а я ходила вокруг, собирая подошвами босых ног остатки стекла, выискивая, чтобы ещё такого нелепого подбросить в огонь. Меня безостановочно трясло. Я схватила продавленный стул и стала что из силы колотить ему каменную каминную полку. Эмили плотнее закуталась в одеяло и закрыла руками голову. Когда ножки стула расшатались, я запихнула его в камин, не обращая внимания, что часть стула торчит наружу. Пару минут огонь пожирал тканевую обивку, потом угас. Я допила остатки виски прямо из бутылки. «Ладно», — сказала я, — «пока я не окочурилась от холода и голода, быстро объясняя о чём ты говорила». И она объяснила. Рассказала то, что скрывали мои родители что в тот год, когда они поселились в этом доме, у них родился ребёнок, мальчик, в той самой спальне в конце коридора. Он не дышал. Его похоронили на старом кладбище за рекой. Им давно никто не пользовался. А потом родилась я. Вот и вся история. Ей мать рассказала, как Эдвард женился на своей бывшей студентке, увёз её в старый дом в деревне, а потом у них умер ребёнок. Моим первым импульсом было всё отрицать, заорать «Врёшь!». Я и орала, долго орала. Мне на ум не пришло слово лучше, чем «Врёшь!», и я продолжала его выкрикивать, даже после того, как мой мир пересобрался вокруг меня в новый и гораздо более жуткий мир. Я её возненавидела. За то, что она знала. За то, что именно она мне всё рассказала потому что даже когда я орала «Врёшь! Ненавижу тебя! Ты врёшь!», я вспоминала, как мама пела мне песенку про зелёную тропку, где трава зелена. И теперь я знала, о ком и для кого она пела. Я знала, что это песня для новорожденного, которого омыли молоком, запеленали в шелка, а потом в тайне дали ему имя, которое больше никто никогда не произнесёт вслух. Записали его золотыми чернилами и похоронили вместе с младенцем у зелёной часовни, куда мы ходили ставить свечку, каждую зиму, после Рождества. Я помню, как пела ту песню у реки «Вот всё для тебя, молоко и шелка, и золотом имя выводит рука». На этой песне всё держалось, Я всю жизнь знала, что если мы с мамой когда-нибудь встретимся и обе к тому времени изменимся до неузнаваемости, то я спою эту песню, чтобы она меня узнала. Это была особая песня для особого дня в зелёной часовне. Песня для упокоения усопших. В зелёной часовне. У моста, который зимой уходит под воду. В воду, в которую она ушла. Там нашли след её ноги четкий, потому что она не надела ни резиновых сапог, ни выходных туфель, а то, во что она была обута, вероятно, потерялась по дороге. Остались следы в грязи, отчетливые, отпечатался каждый пальчик. Они были, когда полицейские впервые фотографировали те места, а когда приехали повторно, там уже побывали быки, растоптали грязные берега копытами, и ничего не осталось». А потом оказалось, что самые первые фото были нечёткими. К тому же кто-то сделал ошибку, занося их в список свидетельств по делу, поскольку предполагалось, что на другой день приедут специальные люди со специальной техникой и сделают нормальные снимки. А следы были уничтожены. Так что нет никаких официальных записей о том, где именно она могла утопиться, или какая на ней могла быть обувь, но теперь я орала «Врёшь, ты врёшь, ненавижу!» И Эмили всё глубже втягивала голову в одеяло, приподнимая плечи, как крылья, словно защищаясь от меня, и с каждым воплем во мне крепла уверенность, что она права, а я нет. И ещё я понимала, что есть какая-то связанная с Эдвардом причина, по которой её мать обо всём знала. И вдруг я почуяла след чего-то знакомого — чего-то, что мешает видеть находящееся прямо под носом, стыда. Я распознала ту стыдную ярость понимания, что абсолютно безоговорочно не права. Так что я продолжала до последнего орать и крушить вещи, потому что знала, едва наступит тишина, как я окажусь в мире гораздо ужаснее того, в котором я жила прежде. Может быть, я бы и до утра прокричала, но нельзя недооценивать деревенских жителей. И их общую память. И разговоры в баре после нашего ухода и календарную дату. Разговоры передавались из уст в уста, пока не дошли до менеджера бара и тот не позвонил родителям Линдси. Их номер знают здесь все, поскольку они владеют местным таксопарком и они знают номер Эдварда, а Эдвард позвонил родителям Эмили, а те вызвали полицию». Однако у полиции есть дела поважнее, чем кататься по заброшенным домам и проверять, не курят ли нелепо одетые подростки там траву и не делают ли ещё каких-то глупостей. Зато вот родители Эмили живут ближе к трассе, а ещё им не надо будить спящего семилетку и запихивать его досыпать в автокресло, а ещё у них полноприводная машина, которая с лёгкостью одолевает грязную грунтовку, так что они прибыли на добрых 40 минут раньше остальных. Эмили узнала семейный автомобиль по звуку. Пули вылетела из своего гнезда и выбежала через заднюю дверь. Не успел свет фар пробиться из-за последнего поворота. Она неслась прочь от проклятого дома, от орущей окровавленной ведьмы и призраков с черными крыльями прямо в мамочкины объятия. Кто виноват, даже не обсуждалось. «Дом мой. Привезла ее сюда я» и все видели, что я пьяна, ору, матерюсь, меня шатает, а еще и во все стороны брызгаю кровью. Кажется, когда Эмили выбегала из дома, вместе с моими проклятиями ей вслед летели какие-то вещи. Например, я бросила полуобгоревшую ножку стула, та упала, дымясь на булыжную дорожку, а мамочка Эмили в это время пеленала бедную деточку в заранее приготовленное теплое пальто и заталкивала на заднее сиденье обогреваемого рейндж-ровера. Затем она напустилась на меня. Я помню, что перед тем, как начать поносить мой характер и поведение, она расстегнула заколку, тряхнула распущенными волосами и снова их заколола. Я попыталась отступить и захлопнуть дверь у неё перед носом, но полотно разбухло от сырости, и дверь открылась обратно. Таким образом, вся обращенная ко мне разгромная тирада прерывалась хлопаньем открывающейся и закрывающейся двери, моими криками и, под конец, вялым бормотанием, которое я определила как голос ее мужа, решившего тихонько присоединиться к супруге. Я ее не слушала, хотя говорила она довольно много, прямо как-то нереально много. И потому, как долго длился этот монолог, я осознала, что я в самом деле ужасный человек». Гораздо хуже, чем они думали, что само по себе весьма паршиво. Каким-то образом у меня в руке оказалась пустая бутылка из-под виски, и когда в перечне моих злодеяний образовалась пауза, я швырнула бутылку во двор, где та со звоном разлетелась о камни, но даже это не прервало поток её ругани. Впечатляюще. В конце она сказала что-то вроде «объясняться будешь, когда приедет полиция». Тут я расхохоталась. Я уже восемь лет регулярно рассказывала полиции, какое я ничтожество. Когда она, наконец, замолчала, я выпалила. «Лучше вы объяснитесь, почему Эдвард рассказал вам про умершего ребенка, о котором вообще никто не знает, даже я и Джо? И почему вам взбрело в голову, что это отличная идея, если ваша тупая дочь расскажет обо всем мне?» Повисла долгая пауза. Фары светили прямо на дорогу, так что лиц её отца и матери я не видела. И вдруг отец Эмили спросил, «Какого ребёнка?». И я поняла, что это оставалось исключительно между Эдвардом и матерью Эмили, и её муж об этом не знал. А потом их тени отступили в свет фар, и я услышала звук захлопнувшейся двери автомобиля. Я думала, что они бросят меня здесь одну до утра. Я не знала, что Эдвард тоже едет за мной, пока не увидела, как его машина, подъезжая, перекрывает выезд их автомобилю. Двигатель он глушить не стал, потому что Джо спит в машине только при работающем двигателе. Он протиснулся мимо их машины, цепляясь за заросли, потом обошёл осколки бутылки посреди двора. Потом подошёл и обнял меня так крепко, что даже приподнял немного, впервые, видимо, осознав, насколько я похудела. Он плакал, и я вместе с ним. И мы наперебой просили друг у друга прощения. «Прости, не помнила, какое сегодня число, пока мы не приехали сюда. Ты не виновата, ты ни в чём не виновата, это всё я. Она рассказала мне об умершем ребёнке, уже здесь рассказала». а Джонатане? Она рассказала тебе о Джонатане? Его так звали? Джонатан, да». «Но никто не знает, в смысле мы никому не...» ну как? Ты никогда мне не рассказывал!» «Мама хотела рассказать, когда ты подрастёшь, и всегда было не время, вечно неподходящий момент». «Но все же знают!» «Нет, нет, неправда, ни за что!» «Так, погоди, ты что, босиком?» «Тут какая-то гадость на камнях!» Он поднял меня на руки и донёс до ворот. Потом пришлось опустить... Нести кого-то на руках мимо припаркованной поперёк этой дороги машины просто невозможно, особенно если это огромная машина, как у родителей Эмили. Я протиснулась мимо неё по обочине, по траве, добавляя в свои порезы грязь, оставляя по пути жирные кровавые следы на окнах их авто, и забралась на заднее сиденье, где с открытым ртом спал Джо, и воздух был влажный, отопление работало на полную и пахло хлебными крошками апельсиновым соком. Я отвернула угол его одеяла и накрыла им свои босые ноги, свернувшись тугим калачиком на свободном сиденье Я слышала их голоса, но не разбирала ни слова. Взрослые споры, хлопки автомобильных дверей. От виски и голода кружилась голова. Я закрыла глаза и вцепилась в край сиденья, словно это могло защитить меня от шума. А потом приехала полиция. Они припарковались прямо за нами, осветив фарами наше заднее сиденье. Три машины выстроились друг за другом перед нашим домом в ожидании долгого обратного пути задним ходом по грязной дороге, чтобы выехать отсюда. Полицейские желали убедиться, что со мной всё в порядке. Я сказала, мол, «Да», Но они открыли дверь, увидели мои окровавленные руки и ноги и побежали за аптечкой. Пока они обрабатывали раны, то не могли не заметить, что я вся в порезах, шрамах, что кожа у меня сухая, жёлтая, шелушится, и что я тощая, как скелет. Они спрашивали меня про наркотики, про порезы, про питание и велели Эдварду утром отвести меня к врачу. Полицейские убедились, что мы обе целы, и тут же уехали задним ходом, а за ними мы, а за нами семья Эмили. Наши машины месили грязь и гравий, уничтожая заросшие травой обочины. Наша машина дважды глохла. Джо просыпался, я успокаивала его, чтобы он снова заснул, и вот мы выехали на главную дорогу и повернули прочь от дома в последний раз. И даже если бы я тогда оглянулась, чтобы посмотреть на крыши и дымоходы в лунном свете, боюсь, было бы слишком рано, чтобы увидеть, что искры от потухшего камина каким-то образом попали в воронье гнездо в дымоходе, а разбитые окна и полуоткрытые двери всю ночь подпитывали огонь воздухом, и тот разгорелся, переполз от трубы к балкам, и весь этаж заполнился медленным, целеустремленным, неумолимым дымом, который высасывал из старого дома жизнь, комнату за комнатой, пока вся конструкция не рухнула под собственным весом. Мы уезжали и не могли в темноте предвидеть, что падение этого дома будет означать для нас полную финансовую невозможность когда-либо туда вернуться. Мы не знали, что люди, которые купят его с аукциона в том же году, перестроят его до полной неузнаваемости. Я как-то просила съездить туда и попрощаться с домом, но Эдвард отвечал, что зрелище будет для меня слишком грустным. К тому же после вышеописанных событий я довольно долго была не в форме куда-либо ездить или что-либо делать. Наш мир сжался до размеров нового дома, а сама я сжималась под одеялами в своей неправильно пахнущей комнате, предварительно задёрнув занавески перед неправильным видом из окна, и пыталась заново научиться есть, спать и быть здоровой. Из всего, чему пришлось заново учиться после ухода мамы, это было, наверное, самым сложным. И с той ночи я запомнила ещё кое-что. Голод. Перед тем, как в течение нескольких секунд я обрела и потеряла брата, меня непрерывно мучил голод. Я ощутила его, едва мы вошли в дом. Я могу чётко назвать момент. Это случилось не в пабе, когда я обсасывала с в соль, выплёвывая сами орехи в ладонь, и не по пути к дому. Это случилось в тот миг, как я открыла дверь. Я искала банку для свечки, ветошь для растопки, и пока рыскала по кухонным шкафам, меня терзала надежда найти что-нибудь съестное. Банку тунца, например. Мне хотелось найти банку тунца. Я смотрела на Эмили, читающую написанные на картонке заклинания над карточным кругом, а мой желудок в это время урчал, бурчал, булькал и требовал пищи. Чем больше я вдыхала аромат дерева и песчаный запах каменного пола, разгоравшихся щепок, деревянных кубиков, с которых огонь слизывал древние бумажные наклейки, тем сильнее мой желудок умолял о еде. Это был не тот голод, который заставлял меня украсть в супермаркете пакетик конфет. Такой голод — не утолить банкой оливок. Я хотела печёной картошки с маслом и сыром. Я хотела жирно намазанный тост. Я хотела жареную курицу с подливкой. Заново учиться есть — задача сложная. Так не бывает, что в старом доме тебя встречает мёртвая мама в обличье ворона, дует тебя в ноздри, чтобы ты вдруг ощутила запах еды и проголодалась, и оп, всё работает. Это занимает много времени, и в течение этого времени ты придерживаешься плана питания, ходишь на группы в сырых закоулках Центра ментального здоровья подростков, ненавидишь родителя, который готовит тебе еду и так планирует нерабочее время, чтобы успеть отвезти тебя на всенужные встречи, а ты отказываешься выходить из машины, разговаривать с кем бы то ни было, однажды даже рвёшь на куски план питания и демонстративно съедаешь эти обрывки у всех на глазах. Но я отчётливо помню первый момент, когда ощутила голод. Запах старой кухни заставил меня искать еду. Мне плевать, как врачи это называют. Я называю это тоской по дому. Я простила Эдварда за то, что он не рассказал мне об умершем брате. В конце концов, простила. Он говорил, что они всегда хотели мне рассказать, когда я вырасту. А потом, после нашей утраты, он попросту не знал, как преподнести мне ещё одну смерть. Обычно мама решала, когда пора о чём-то сообщить когда настало время. Без неё он не мог. Были какие-то вещи, которые он предпочитал делегировать ей. Пусть даже она больше не могла принимать решений. Единственный намёк на то, почему мать Эмили знала семейные тайны, я получила от него, когда после колледжа устроилась работать в книжный магазин и слишком уж часто упоминала одного из хозяев. «Марианна, я дам тебе всего один совет касаемо работы» никогда не спи с боссом. Серьёзно. Я спросила, можем ли поставить памятник моему умершему брату, чтобы приходить к нему на бдение украшать могилку, чтобы его не забыть. Не незаметный камень у зелёной часовни у реки, где его никто не увидит, а на нормальном церковном кладбище, чтобы собирать там камыш и носить цветы. Я думала, что если бы мама вернулась, она бы порадовалась тому, как мы чтим память моего усопшего брата. Я спросила, можно ли выгравировать на камне текст песни про зелёную тропку, но он спросил. Ты хоть представляешь, сколько стоит одна буква? Так что мы сошлись на крохотном изображении ангела над именем. И даже если она никогда не вернётся живой, теперь у нас было место, где её можно помянуть, и где её можно похоронить, рядом с камнем, на котором написано его имя.